Глава тридцать пятая. Как ребенок. Утром после своего дня рождения я проснулась, быстро умылась и побежала вниз. Я сварила кофе и первым делом пошла в гараж. Здесь, в компании джипов Павла, стояла моя красотка. Я с горящими глазами обошла вокруг своей новой машины. Я не могла налюбоваться ею. Я ждала, когда уже сяду за руль своего авто и помчусь по дорогам города под любимую музыку. «Я знал, где тебя искать», — раздалось за спиной. Я повернулась и увидела Павла. Он стоял с кружкой кофе в руках, наблюдал за мной и улыбался. «Она такая красивая!» — сказала я, светясь от счастья. «Я не могу дождаться, когда смогу сесть за руль и прокатиться», — призналась я. «А зачем ждать?» — улыбаясь, спросил Павел. «Поехали!» — сказал он и подкинул ключи в руках. Он открыл машину и сел на пассажирское кресло. Я открыла дверь, села за руль и нажала кнопку «Старт». Мой Мерседес заурчал, а я жадно вдохнула от предвкушения. Павел нажал кнопку на маленьком пульте управления, и дверь паркинга начала медленно подниматься. Я посмотрела на одежду, в которой спустилась в гараж, и перевела взгляд на Павла. «Красивая пижама!» — улыбнулся он. «Быстро не гони! Будет сложно объяснить полицейским, почему мы в таком виде!» — сказал Павел, улыбаясь, но я уже не слушала. Двери гаража открылись, и я нажала педаль газа. Мы выехали на дорогу и поехали вдоль домов. Я включила музыку и отдалась чувству восторга, переполняющего меня. Я с детства мечтала водить машину. Я обожала крутить руль, моргать фарами и сигналить, еще когда не доставала ногами до пола. Сидя в водительском кресле, я представляла, как управляю своей машиной и обгоняю всех на своем пути. И вот, моя мечта сбылась. Я еду за рулем самого красивого автомобиля, и он мой. Я стала взрослой, но радовалась так сильно и искренне, как маленький ребенок. Мы не выезжали за пределы нашего района. Я изучала приборную панель своей машины, кнопки, переключатели и указатели. Я знакомилась со своей машиной. Мы встали на светофоре. Я отвлеклась от дороги и посмотрела на Павла. Он сидел и довольно улыбался, наблюдая за тем, как я поглаживаю руль и с замиранием сердца давлю на педаль газа, улыбаясь, когда мотор отзывается мне. «Спасибо», — сказала я Павлу. «Ты исполнил мою мечту». Он молчал и продолжал улыбаться. Мы сделали еще пару кругов по улицам нашего района, и я повернула к дому. Должно быть, Анька уже проснулась и сбилась с ног в поисках нас. — Вы куда пропали? — спросила Анька, когда мы вошли в дом. — Ты чего такая счастливая? И почему в пижаме? — спросила она, не понимая, что происходит. — Мы катались на моей новой машине, — не сдерживая восторга сказала я. — Без меня? — обиженно спросила Анька. — Прости, — сказала я, подойдя и обняв подругу. Ты еще спала, а мне не терпелось прокатиться. — Я вижу, — сказала Анька, снова посмотрев на мою пижаму, а потом переведя взгляд на Павла. — Вы сказала она, улыбнулась и пошла на кухню. Мы с Павлом переглянулись и пошли за ней. Ни у кого не было желания готовить. К счастью, после праздника осталась гора угощений, которые служба кейтеринга аккуратно разложила по контейнерам и оставила в нашем холодильнике. Мы разогрели колбаски и сделали тосты. Получился вкусный и очень сытный завтрак. Поехали в Кронштадт, предложила я жующим Павлу и Аньке. Ты хочешь погулять по набережной или погонять по дамбе? Улыбаясь, спросил меня Павел. Одно другому не мешает, хитро ответила я. Ура! Воскликнула Анька. Мы едем гулять! Я к четырем должен вернуться в больницу, сказал Павел. Мы подняли головы и посмотрели на него, ожидая, что поездку придется отложить, а он продолжил. Поэтому, если мы хотим все успеть, нужно поторопиться. Мы радостно выскочили из-за стола, торопясь собираться. Анька побежала наверх одеваться, а я подошла к Павлу. Я обняла его сзади и сильно поцеловала в щеку. Он улыбнулся и продолжил завтрак, а я побежала собираться на прогулку. Эта поездка запомнится мне надолго. Я, аккуратно соблюдая правила, доехала до Дамбы, привыкая к управлению новой машиной и не нарушая спокойствия своих пассажиров. Но когда мы оказались на прямой и ровной дороге, окруженной водами Финского залива, я надавила на педаль газа, и мы помчались под любимую музыку, опережая попутные машины. Павел не одобряет, когда я превышаю скорость, но, видя мой восторг и счастливую улыбку, он позволил мне прокатиться на новой машине с ветерком. Мы отлично погуляли по набережной, прошлись по парку и зашли в морской собор. Ресторана, в котором нам захотелось бы остаться на обед, не нашлось, поэтому мы решили вернуться домой пораньше. После обеда Павел уехал в больницу, где его ждали на вечерний обход. Мы проводили Анькиного отца, надеясь, что совсем скоро он вернется домой. Павел пообещал, что будет настаивать на выписке в ближайшие дни, потому что прекрасно чувствует себя и не видит повода оставаться в больнице. Анька принялась разбирать мои подарки, а мне пора было собираться на ужин с Димой. «Ты точно не против, что я буду открывать коробки без тебя?» спросила Анька, заглядывая в подарочные пакеты которыми была заставлена половина нашей гостиной. — Нет, — сказала я. — Ты, самое интересное, заворачивай обратно, а когда я вернусь, мы их еще раз вместе развернем, — предложила я. — Договорились, — воодушевленно ответила Анька, и принялась рыться в кучу коробок с бантами, а я пошла наверх собираться к приезду нашего друга. Ровно в семь Дима позвонил в дверь. Анька открыла, но наш друг не стал заходить в дом. Он попросил ее передать мне, что ждет у машины. Я поцеловала Аньку, взяла телефон и вышла к нему навстречу. На дороге я увидела джип. Один в один, как тот, на котором они с Павлом попали в аварию, но черного цвета. Дима стоял у машины и улыбался, глядя на меня. Я выбрала длинное светлое платье с открытыми плечами, убрала волосы и издалека можно было принять меня за невесту. — Очень подходящий наряд, чтобы украсть тебя и увезти сразу в ЗАГС, — пошутил Дима. Он наклонился и нежно поцеловал меня в щеку. — Мне еще рано замуж. Ты помнишь? — ответила я. — Вчера ты стала совсем взрослой, и даже разрешение твоих родителей больше не требуется, — продолжал Дима, открывая мне дверь машины. Я села в машину и не стала ему отвечать. Дима обошел автомобиль, сел за руль и пристально посмотрел на меня. — Ты очень красивая, — сказал он. — Спасибо, — ответила я. Он завел машину, и мы поехали на ужин. Дима припарковался на одной из улиц в центре города, но ресторанов поблизости я не видела. Он вышел и открыл мне дверь. «Я думала, мы едем ужинать, а ты и правда решил украсть меня?» – пошутила я, оглядываясь. «А если так?» – спросил Дима, улыбаясь. «Ты не выглядишь испуганной!» – заметил он, закрывая машину и протягивая мне руку. Я взяла Диму за руку, и он повел меня к большой двери, стоящего рядом здания. Мы зашли и поднялись на верхний этаж, где нас встретила девушка. Она проводила нас по длинному коридору. Мы поднялись по еще одной лестнице и оказались на крыше. Здесь, окруженный сверкающей гирляндой, стоял стеклянный купол. Внутри был накрыт стол, украшенный цветами. Горели свечи. Мы находились на крыше одного из домов в самом центре города. И вид отсюда открывался невероятный. Я улыбнулась и посмотрела на Диму. «Как здесь красиво!» – сказала я. Он поцеловал мою руку и повел меня в светящуюся сферу. Мы расположились за столиком и сделали заказ. Меню было не очень разнообразным, но мы нашли блюда по вкусу. Дима заказал бутылку шампанского, официантка принесла напитки, разлила в бокалы и ушла. Дима поднял бокал и сказал «За твое совершеннолетие!». Я коснулась своим бокалом его и сделала глоток. Шампанское было приятным на вкус. Я улыбнулась и осмотрелась. Тихо играла музыка. Здесь было тепло и уютно, несмотря на то, что мы находились наверху высокого здания, и на улице было ветрено. Свечи добавляли атмосфере романтики. А потрясающий вид на город захватывал дух. Нева, купола соборов и церквей, телебашни и огоньки фар, проезжающих внизу машин. Наблюдать за жизнью вечернего города с высоты можно часами. Дима смотрел на меня и довольно улыбался. «Здесь очень красиво», — сказала я. «Лучше, чем у залива», — ехидно спросил Дима, снова чувствуя, что превзошел Ивана, которому так сильно приревновал меня однажды. Я улыбнулась и снова не стала отвечать. Игнорировать вопросы Димы уже стало входить у меня в привычку. Нам принесли салаты, затем горячие. Официантка спросила, желаем ли мы еще что-то заказать, и предупредила, что оставляет нас. Она прикрыла дверцу нашего купола, и мы остались наедине посреди большого города. «Наконец-то мы остались вдвоем», — с улыбкой сказал Дима. Он сделал большой глоток шампанского и посмотрел на меня. Огни, покрывающие сферу, освещали наш стол. И отражались в глазах Димы, и от этого казалось, что его глаза еще сильнее горят, когда он смотрит на меня. Я видела в них свое отражение. Мы ужинали, Дима рассказывал о предстоящей поездке, о том, какая замечательная погода будет в Сеуле, о национальной кухне, банных комплексах и других прелестях Кореи. Мы увлеченно разговаривали, и Дима не отрывал от меня глаз. «Какая же ты красивая!» – снова сказал Дима. Он разглядывал меня без капли стеснения. «Мама с папой просили передать тебе поздравления», — вдруг сказал он. «Спасибо», — ответила я. «Они улетели сегодня в Москву», — добавил Дима. «Ты больше не рискуешь встретиться с ними», — сказал он. «Оставайся сегодня со мной в отеле», — предложил наш друг. Он взял бокал и сделал глоток шампанского, ожидая моего ответа. «Анька ждет меня дома, я не хочу оставлять ее в одиночестве», — сказал я. Дима знал, что это всего лишь отговорка. Его взгляд был прямой и настойчивый, и я поняла, что он настроен серьезно. — Теперь ты взрослая, — улыбнулся Дима, — и мы можем открыто говорить на откровенные темы, то ли сказал, то ли спросил. Я улыбнулась и сделала глоток шампанского. Его вкус нравился мне, и я уже успела почувствовать легкое головокружение. Напиток оказался крепким, но это не пугало меня. Сегодня я была готова к откровенному разговору с Димой. — Ты же знаешь, что Павел влюблен в тебя? — спросил он. да спокойно ответила я. — Он сам сказал тебе об этом? — уточнил Дима. — Да, — снова сказала я. Дима удивился моей откровенности. Он продолжал рассматривать меня. Его взгляд стал еще серьезнее. Он разглядывал и изучал меня. — А ты любишь его? — наконец спросил Дима. — Да, — откровенно ответила я. Дима не ожидал, что я признаюсь в любви к Павлу, но не подал вида, что удивлен. Он сделал глоток из своего бокала и снова посмотрел на меня. «Но», — заметил Дима, — «ты продолжаешь проводить время со мной, согласилась на ужин и вообще еще не разорвала наши отношения. Это дает мне повод думать, что я тоже небезразличен тебе», — откровенно сказал Дима. «Так?» — спросил он в конце, ожидая моего ответа. «Возможно», — сказала я и сделала еще глоток шампанского. Дима смотрел на меня и пытался угадать, о чем я думаю. Я отвечала честно, но предельно кратко, и он не мог понять, что у меня на уме. «Наверное, рано говорить о большой любви», — сказал наш друг. «Но я теряю голову при одном только взгляде на тебя», — признался Дима. «Мне надоело играть в кошки-мышки, и я хочу знать, что чувствуешь ты», — сказал он. «Я не знаю», — откровенно сказала я. «Я смотрела на него открыто и непринужденно. Я и сама давно хотела выяснить, что мешает мне отказаться от общения с Димой. Я была готова к этому разговору и ожидала, что он несет ясность в наши отношения». «Тебе нравится проводить со мной время», настаивал Дима. «И мои объятия приятны тебе, я чувствую это», говорил он. «Тебе нравится все, что я делаю для тебя. Я вижу, что тебе приятно мое общество», перечислял он. «Да», снова сказала я. «Ты нравишься мне, и проводить с тобой время мне приятно. Я очень благодарна за все, что ты делаешь для меня и Аньки», честно ответила я. «Но я не могу разобраться, что я чувствую», признала я. Я была абсолютно откровенна, и Дима видел это. Он встал и протянул мне руку. «Потанцуй со мной», — попросил он. Я подала ему руку, встала и обняла его. Дима крепко сжал меня, и мы стали танцевать. «Как ты хочешь разобраться в своих чувствах, если не подпускаешь меня?» — спросил Дима тихим вкратчевым голосом. «Не позволяешь целовать себя», — продолжил он. «И не целуешь меня в ответ», — добавил Дима. Он немного отстранился и посмотрел на меня. «Я знаю, что тебе нравятся мои ухаживания», — «И что ты благодарна мне, я знаю», – тихо сказал Дима. «Но я хочу большего», – договорил он, глядя мне в глаза. Затем он жадно прижал меня к себе и наклонился к моему уху. «Кроме того, ты даже не представляешь, как приятно благодарить своего мужчину за все, что он делает для тебя, и сколько удовольствия это доставляет», – добавил он и поцеловал мою щеку, потом шею и плечо. Я снова почувствовала, что замираю от прикосновений Димы. Я сделала глубокий вдох и посмотрела на него. «Осталось определиться, кто мой мужчина», – тихо ответила я. «Может, тебе помочь?» – спросил Дима, еще сильнее сжимая меня в своих объятиях. «Я справлюсь», – сказала я и посмотрела Диме в глаза. «Дай мне еще немного времени», – попросила я. «Мне нравится твоя откровенность», – сказал Дима. «Я надеюсь, и твоя решительность не заставит себя долго ждать», – добавил он и улыбнулся. Мы продолжили танцевать. Дима нежно обнимал меня. Я и сама понимала, что дальше метаться между Павлом и Димой не могла. И мне пора было определяться. Музыка закончилась. Было уже темно и достаточно поздно. «Вызови мне такси, пожалуйста», — попросила я. «Павел дома?» — спросил Дима. «Нет, после обеда он снова уехал в больницу», — честно ответила я. «Тогда я поеду с тобой», — сказал Дима, и мы пошли вниз. Дима оставил машину в центре, а мы уехали на такси. Всю дорогу мы молчали. Я ловила взгляды Димы на себе. Он продолжал рассматривать меня и загадочно улыбаться. У нашего дома Дима вышел вместе со мной и отпустил таксиста. «Я зайду?» – спросил он меня. «Хорошо», – ответила я. Я не ожидала, что Дима захочет наведаться в дом Павла, но повода отказывать ему у меня не было. Анька была дома. Она смотрела кино и тоже не ожидала, что я вернусь не одна. По полу в гостиной были разбросаны коробки, банты и подарочная упаковка. «Привет», – громко сказал Дима с самого порога. «Привет!» — воскликнула Анька. Она встала с дивана и пошла к нам навстречу. «Вы вернулись?» — спросила она. «Да!» — ответила я. «Чем занималась?» — спросила я, глядя на беспорядок. «Скучала!» — сказала Анька, тихонько пнув пустую коробку в сторону. «Чаем угостишь?» — спросил Дима. «Конечно!» — обрадовалась Анька. «У нас еще торт остался!» — сказала она и побежала на кухню. Дима прошел в гостиную и сел в кресло. Он довольно посмотрел на меня и создалось ощущение, что он планирует остаться здесь надолго. — Я переоденусь и вернусь, — сказала я. — Можно с тобой? — спросил Дима, улыбнувшись. — Не сегодня, — ответила я. Дима кивнул и перевел взгляд в угол, где свернутым лежал его плакат. — Будешь моей, — отчетливо читалось на рулоне. Дима улыбнулся. Его послание дошло до отресата. Он снова посмотрел на меня. Его взгляд был довольным и даже наглым. — Я скоро сказала я и поднялась в свою комнату. Я надела шорты и футболку, распустила волосы и спустилась вниз. Дима с Анькой уже сидели на кухне и оживленно болтали. Анька раскладывала на тарелке торт, закипал чайник. Я хотела обойти стол и сесть рядом с подругой напротив Димы, но он обхватил меня рукой, не дав пройти, и усадил себе на колени. «Я тоже хотела съесть кусок торта», сказала я, посмотрев на Диму. Он широко улыбался. «Я отдам тебе свой», сказал Дима. «Хочешь, даже покормлю тебя с ложечки», – предложил он. Анька смотрела на наци, было видно, как ей неловко. Всякий раз, когда Дима активно проявлял чувство ко мне, она отводила взгляд, либо искала повод переключить внимание Димы на что-то другое. «Я уже выросла из этого возраста», – сказала я, переводя разговор в шутку. Встала с коленей Димы и пошла за кружками. Дима продолжал улыбаться и смотреть на меня. «А мне кажется, иногда ты продолжаешь вести себя, как маленький ребенок», – ответил Дима. «Возможно», — не стала отрицать я. Расставила кружки на столе и села рядом с Анькой. Я рукой взяла ягоду с одного из кусков торта, зачерпнула ей крем и с удовольствием съела. «Ммм», — сказала я, прикрыв глаза. «Вкусно, как мороженое!» Дима улыбался и смотрел на меня. Он зачерпнул крем со своего куска торта, но уже пальцем, и тоже съел его. «А хочешь посмотреть мою машину?» — спросила я Диму. «Не сейчас» ответил он, всем видом показывая, что ему это не интересно «А когда ты улетаешь?» неожиданно спросила Анька. «Через неделю», ответил Дима. «Может, две», сказал он и посмотрел на меня, давая понять, что его предложение полететь с ним в силе, и он ждет моего решения. «А когда вернешься?» продолжала расспрашивать его Анька. «Не знаю», ответил Дима. «Это будет зависеть от многих факторов», сказал он, продолжая смотреть на меня. «Ты бы хотела полететь в Сеул?» — спросил Дима, повернувшись к Аньке. «Конечно — Конечно! — удивилась и обрадовалась подруга. — А вот Даша не хочет, — сказал Дима, снова переведя на меня взгляд. Анька заварила чай и разлила его в кружки. Я взяла свою и сделала глоток. — Очень вкусно! — сказала я подруге. — Что интересного было в коробках? — спросила я, чтобы перевести тему разговора. — У тебя куча подарочных сертификатов, пара новых сумок, несколько наборов косметики, — перечисляла Анька. «Очень красивая шелковая пижама», – вспомнив, воскликнула она и побежала в гостиную. Дима наслаждался тортом, пил чай и продолжал рассматривать меня. Вернулась Анька. У нее в руках была красивая коробка с большим бантом. «Я упаковала все обратно», – сказала она. Я взяла коробку из рук подруги и поставила на стол. Сняла ленту, подняла крышку и отложила ее. В коробке сквозь белую шуршащую бумагу просвечивало что-то очень красивое небесно-голубого цвета. Я развернула бумагу и пощупала нежную шелковую ткань. Тонкие бретельки и нежная вышивка. Это был очень дорогой и очень красивый комплект из натурального шелка. Я приподняла за лямки вверх от костюма, и Анька ахнула рядом. «Странно, что не розовый», — улыбнулся Дима. «Примеришь?» — спросил он, довольно улыбаясь. «Не сейчас», — ответила я. Сложила майку обратно и закрыла коробку. «Класс, правда?» — радовалась Анька. Еще там новый фен и стайлер, есть даже платье, — продолжала рассказывать Анька. — Завтра вместе посмотрим, — ответила я ей. — Ой, — вдруг вскочила Анька, — еще один подарок привезли сегодня, — воскликнула она. — Пойдем. Она взяла меня за руку и потащила в гостиную. — Ты пойдешь с нами? — предложила она Диме, обернувшись. Дима встал со стула и пошел следом. — Их привезли, как только вы уехали, — рассказывала Анька. — Доставка задержалась, — воодушевленно говорила она. «Их?» – переспросила я. «Да, сейчас сама увидишь», – спешила Анька. Она провела нас по гостиной и открыла двери во двор. Я вышла и увидела большие качели с крышей и мягкими накидками. Они стояли там, где раньше были наши детские горки с маленькими качелями. Мы очень расстраивались, когда выросли из них. И я часто говорила, что было бы здорово поставить большие для того, чтобы проводить здесь летние вечера, лежа и покачиваясь на мягких подушках. — Качели! — воскликнула я. — Как здорово! Я уселась посередине и оттолкнулась ногами. Дима с Анькой стояли и смотрели, как я радуюсь подарку. — От кого это? — спросила я Аньку. — Я не знаю, — сказала подруга. — Там есть открытка, посмотри. Под подушкой я нащупала конверт, достала его и прочитала. Будь счастлива, вступая во взрослую жизнь и не переставай радоваться каждому дню, как ребенок. С любовью, Елена и Виктор. Я широко улыбнулась и еще раз оттолкнулась от земли, чтобы раскачаться сильнее. «Из какого возраста ты выросла?» — иронично спросил Дима. «Садитесь!» — сказала я, улыбаясь и похлопывая руками по мягким бодушкам по разные стороны от себя. «Вам понравится!» Анька прыгнула с одной стороны, а Дима медленно подошел и сел рядом с другой. «Расслабься!» — тихо сказала я, повернувшись к Диме. «Я никому не расскажу, что ты катался на качелях!» Пошутила я, а он улыбнулся, обнял меня, положив руку под мою голову, и расслабился. Все вместе мы качались на наших новых качелях и были довольны, как маленькие дети. Дима признал, что это приятно расслабляет, и даже сказал, что готов купить такие же для своего сада в Красной Поляне. Пару часов спустя мы проводили Диму. Он вызвал такси и перед тем, как уехать, напомнил мне, что с нетерпением ждет моего решения. Анька помогла мне перенести часть пакетов и коробок в комнату. Еще какое-то время мы рассматривали подарки, а потом сладко уснули. Завтра начиналась новая неделя, и нужно было набраться сил для новых свершений.